Глава 36. Религиозные движения во времена Римской империи. Первые два века после Рождества Христова в душе человека латинской и греческой культуры чувствовалось разочарование и неудовлетворенность. Царили жестокость и принуждение, было много гордости и внешнего блеска и мало чести. Не было спокойствия и уверенности в прочности положения. Несчастных презирали, и они влачили жалкое существование. Счастливые были неуверены в своем счастье и лихорадочные искали наслаждений. Во многих городах жизнь сосредотачивалась на кровавом увлечении ареной, где бились, подвергались истязаниям и умирали люди и животные. Таков был основной тон жизни. Беспокойство человека проявлялось в глубоком религиозном волнении. С того дня, как первые полчища арийцев ворвались в страны старейшей культуры, прежние боги, жившие в храмах и жреческие касты, неизбежно должны были претерпеть значительные изменения или погибнуть. В продолжении сотен поколений смуглые народы земледельческих стран сосредоточивали свою жизнь и свое мышление вокруг храма. Над их умами властвовала мысль о долге и страх перед нарушением обычаев, мысль о жертвоприношениях и тайнах. Боги их кажутся современному мышлению чудовищными и бессмысленными, потому что мы сами принадлежим к корейскому миру. У древнейших народов эти божества обладали всею живостью и убедительностью существ, видимых в глубоком сне. В Шумере или Древнем Египте победа одного города-государства над другим означала перемену или переименование богов и богинь, но в общем оставляла нетронутым форму и дух культа. Не происходило перемены в его общем характере. Действующие лица сновидения менялись, но само сновидение продолжалось и оставалось тем же самым сном. И первые семитические завоеватели были достаточно родственны шумерийцам по духу, чтобы перенять от покоренной месопотамской культуры ее религию без каких-либо коренных перемен. Египет был далеко не безучастен к вопросам религии, чтобы в нем можно было произвести религиозный переворот. Как при Птолемеях, так и при Цезарях его храмы оставались чисто египетскими. Пока войны происходили между народами одинаковых религиозных и общественных воззрений, было возможно путем различных перестановок и ассимиляций преодолевать толкновения между богами разных храмов и областей. Если оба бога были одинаковы по своему характеру, они сливались. «Бог остается тем же самым, только под другим именем», — говорили жрецы и народ. Такое состояние богов называется теокразией, и века великих завоеваний за тысячи лет до Рождества Христова были веками теокразии. На больших пространствах местные боги были заменены или, скорее, поглощены одним общим богом. Таким образом, когда, наконец, еврейские пророки провозгласили в Вавилоне единого бога справедливости во всем мире, человеческий ум был к этому вполне подготовлен. Но часто боги были слишком неисходны для такой ассимиляции, и тогда их соединяли какими-нибудь правдоподобными отношениями. богиня а эгейские народы до появления греков были особенно склонны верить в богинь-матерей, становились женой какого-нибудь бога, а бог-животный или бог-звезда очеловечивался, и животное небесное светило, змей, солнце делались украшением или символом бога. или же бог покоренного государства становился злобным противником светлых богов. История теологии полна таких приспособлений и компромиссов между местными богами и стараний придать им разумные формы. В то время как Египет в своем развитии переходил от городов государств к объединенному государству, такая теокразия была очень распространена. Главным богом был Осирис, жертвенный бог жатвы, земным воплощением которого был фараон. Осирис изображался постоянно умирающим и вновь воскресающим. Он был не только посевом и жатвой, но также по естественному развитию мыслей и путем к человеческому бессмертию. Одним из его символов был ширококрылый жук, который закапывает свои яйца для того, чтобы они снова вернулись к жизни. Другим лучезарное солнце, которое заходит для того, чтобы снова взойти. Позднее он был олицетворен Аписом, священным быком. С ним была связана богиня Исида, Исида была в то же время и Хатхор, богиней-коровой, молодым месяцем, морской звездой. Осирис умирает, а Исида рождает сына Гора, который в то же время есть бог Ястреб и Рассвет, и который снова делается Осирисом. Исида изображается с ребенком Гором на руках, стоящая на молодом серпе месяца. Эти взаимоотношения логически бессвязны, но они были созданы человеческим умом задолго до того, как развилось устойчивое систематическое мышление, и в них есть какая-то фантастическая связь сновидения. За этим тройным божеством шли другие темные египетские боги, боги зла, анубис с собачьей головой, черная ночь и другие, соблазнители и враги, пожирающие бога и человека. Всякая религиозная система с течением времени приспособляется к человеческой душе, и, без сомнения, из этих нелегальных и даже нелепых символов египтяне умели создавать себе пути к истинному благочестию и утешению. В египетском мышлении стремление к бессмертию было очень сильно, и вся религиозная жизнь вращалась вокруг этого стремления. Египетская религия была религией бессмертия больше, чем какая-либо когда-нибудь существовавшая религия. Когда Египет пал под натиском чужеземных завоевателей, и египетские боги потеряли своё политическое значение, это стремление к бессмертию ещё усилилось. После завоевания Египта греками новый город Александрия стал центром египетской религиозной жизни, да, пожалуй, даже и религиозной жизни всего эллинского мира. В Толемеем Первым был построен большой храм Серапиум, в котором поклонялись своего рода тройному божеству. Это были серапис переименованные Осирис и Апис, Исида и Гор. Их считали не отдельными богами, а лицами единого божества, и Серапис был в то же время и Зевсом у греков, и Юпитером у римлян, и богом солнца у персов. Этот культ распространялся всюду, куда проникало эллинское влияние, даже в Северной Индии и Западном Китае. Идея бессмертия, бессмертия вознаграждающего и утешающего, жадностью принималась миром, в котором жизнь обыкновенного человека была безнадежно тяжела. Серапис назывался спасителем душ. Пост и смерти, читаем мы в песнопениях того времени, мы остаемся на попечении его проведения. Много поклонников привлекала Исида. В своих храмах она изображалась небесной царицей с ребенком-гором на руках. Перед ней возжигали свечи, приносились жертвы, служили ей жрецы, давшие обед безбрачия. Возникновение Римской империи открыло этому культу доступ в западноевропейский мир. Храмы Сераписа и Сиды, песни жрецов, надежда на бессмертие – все это сопутствовало римским знаменам в Шотландии и Голландии. Но у религии Сераписа и Сиды было много соперников. Из них важнейшим была религия Митры. Это была религия персидского происхождения и сосредотачивалась вокруг каких-то ныне забытых таинственных легенд, которых Митра приносил в жертву священного быка. В ней мы как будто различаем нечто более первобытное, чем сложная, мудреная вера Сераписа и Сиды. В ней мы переносимся к кровавым жертвам периода солнцепоклонников. Изображаемый на памятниках Митры бык всегда истекает кровью из раны в боку, и из этой крови рождается новая жизнь. Вновь принимаемый в религию Митры должен был выкупаться в крови быка. При посвящении он становился под дощатый помост, на котором убивали быка так, что кровь стекала на него. Обе эти религии, а также и многие другие исходные культы, распространявшиеся среди рабов и граждан при первых римских императорах, были религиями личными. Они стремились к личному спасению, к личному бессмертию. Более древние религии не были личными в этом смысле, они были общественными. По старому обычаю, бог или богиня были прежде всего богами города или государства и затем уже богами отдельного человека. Жертвоприношения были общественными, а не частными церемониями. Они касались общих материальных нужд земной жизни. Греки первые, а за ними римляне, отделили религию от политики. Под влиянием египетских обычаев религия замкнулась в потустороннем мире. Эти новые религии личного бессмертия отняли от старых государственных религий, вдохновлявшие их чувства, их душу, но не заменили их. Обыкновенно город при первых римских императорах имел несколько храмов самых разных богов. В нем можно было бы найти храм Юпитера Капитолийского, великого римского бога, и в то же время обычно там был и храм царствующего Цезаря, ибо Цезарей переняли от фараонов мысль о возможности стать богами. В этих храмах богопочтение было холодным величественным политическим служением. Туда человек приходил принести жертву и сжечь щепотки фимиама, чтобы показать свою преданность. Но, обремененный своими личными невзгодами, он шел за советом и облегчением в храм Исиды, любимой небесной царицы. Существовали и местные особенные боги. Севилья, например, долго почитала старую карфагенскую Венеру. В какой-нибудь пещере или подземном храме, наверное, можно было найти алтарь Митры, посещаемый легионерами и рабами. А по всей вероятности, где-нибудь была и синагога, которые собирались евреи читать свою Библию и проповедовать свою веру в невидимого Бога Вселенной. С евреями иногда происходили столкновения на почве соблюдения политической стороны государственной религии. Они учили, что их бог был богом ревнивым, нетерпящим идолопоклонства и отказывались принимать участие в общественных жертвоприношениях Цезарю. Они даже отказывались отдавать честь римским знаменам, считая это идолопоклонством. На Востоке, еще задолго до Будды, существовали аскеты, то есть люди обоего пола, отказавшиеся от мирских удовольствий, отвергавшие брак и собственность и искавшие духовные силы и избавления от житейских волнений и злоключений в воздержании, страдании и одиночестве. Сам Будда был противником преувеличенного аскетизма, но многие из его учеников следовали монашескому образу жизни с большой строгостью. Темные греческие культы проводили такую же дисциплину, доходя даже до самокалечения. В I веке до Рождества Христова аскетизм появляется также и в еврейских общинах Иудей и Александрий. Целые общины оставляли мир и предавались воздержанию и мистическому созерцанию. Такова, например, была секта есеев. В продолжении всего I и II веков после Рождества Христова существовало почти повсеместное движение, склонявшееся к отказу от жизни, всемирное искание спасения от зол того времени. Исчезло прежнее чувство установленного порядка, прежнее доверие к жрецу и к храму, к закону и обычаю. Среди царивших рабства, жестокости, страха, беспокойства, разорения, хвастливости, распущенности вспыхнула эта эпидемия самоотречения, эпидемия умственной неустойчивости, этого отчаянного искания покоя даже ценою отречения от мира и добровольного страдания. Это чувство и наполняло серапиум рыдающими и и влекло новообращенных к мраку и крови пещер Митры.